Глава 84. А как же тогда даргдары? Они рождаются только при смешении сильных магических кровей, когда дракон плюс демон, наг плюс дракон и так далее. А с магами что? У них нет звериной ипостаси, так что их кровь тоже поглощается, как и людская. То есть у Талианы и Раяна родится демонёнок, ведь она демоница, а он маг. Да, жених вздохнул. Это не важно. Поверь, они были бы рады любому малышу, ведь так давно хотят детей. Но пока не получается. И ничего не помогает. — Ничего? Вот разберусь со своей магией и все сделаю, чтоб Толиана стала мамой. Твердо пообещала, я почувствовал, как защипал глаза. — А мне наследника подаришь? — тихо спросил Демир, заглядывая в мои глаза. — Обязательно, — широко улыбнулась, Кого бы ты хотел? «Девочку!» — мечтательно протянул суровый горный орд. Я представил его старательно заплетающим косички маленькой капризули и рассмеялась. «Она же из тебя веревки ведь начнет, как только из меня вылезет!» «Пусть!» — он ласково улыбнулся. «Будете вдвоем издеваться над Уордом Даркрейном, не против!» «Договорились!» Шепнула, чувствуя, как сердце заходится от сладкой боли. «А следующим родим сына!» Придется очень много стараться. Притворно вздохнул жених. — В поте лица, — подтвердил, покраснев. — Моя падшая женщина. — Твоя, твоя, — рассмеялась. — Сам меня хватит, Ють, теперь не жалуйся. — Не буду. — Хрипло выдохнул он, потянувшись к моим губам. — Любимая. — Спи, моя пташка. Няня подоткнула мне одеяло. Со всех сторон, как в детстве. Ох! «Ты же кто это еще такое? Ща кочергу возьму!» «Стой, не надо!» — я расхохоталась, глядя на женщину, которая замерла с кочергой в руках и на грушку, растопырившую колючки. Бедная звережка спешила к постели, чтобы, как обычно поудобнее устроившись, уписывать груши за обе щеки. «А тут воинственные незнакомки какие-то нападают!» «Няня, это ехидно. мы с ней дружим!» Я села и подтолкнула ворчащую игрушку под колючую попку, помогая залезть на кровать. «Кошмар и ужас!» — выдохнула нянюшка, поставив кочергу на место. «Муж будет даргдар, -дар, питомец, корный барс, так еще и колючие шары тут бегают. Дурдом ведь!» «Это мой любимый дурдом!» — со смешком отметила я, пощекотав ехидни пяточку. «И это ведь женщина еще не знает, что ее пташка на Надо набраться храбрости и завтра рассказать» ох что будет ладно спи время позднее наставительно произнесла няня завтра вплотную к подготовке к свадьбе приступим там уже все готово старание металланы да где ж хоть женщина всплеснула руками даже ночного одеяния у тебя нету для брачной ночи думаю мужу я куда больше э едва сдержала смех от грысов нога я понравлюсь Лорд Крейн точно все самые тайные уголочки проинспектирует в поисках чешуи, не сомневаюсь. Ногая ногиня ему точно придется по вкусу. Охольница! Нянюшка покачала головой, а потом неожиданно одобрила. Молодец. Мужчинам бревнышки в постели не нужны. Одних только заноза в причинном месте. А пользы никакой. А вот твоему повезло. Ему горячая женушка досталась. Да и он чувствуется старательно весьма. «Так что все у вас свадится». «Иди уже спать», — прикрыла одеялом полыхающее от смущения лицо. «Иду, иду», — направилась к двери. «Сладких снов, пташка моя!» «И тебе». Мы с зоопарком остались одни. Криволапик давно дрыг кверху пузом, а вот нам с грушкой не спалось. Она схомячила все свои фрукты, на насвинячив, как всегда, на одеяле и потопала прочь. «Ты куда, игольница моя?» Окликнула ее, но та лишь ткнул с носом куда-то около камина и скользнул в открывшую дверку. Точно, потайной ход, как я могла забыть. Теперь уж не упущу случай узнать, что же там такое. Вскочив, едва успела сунуть ноги в тапочки и подхватить свечу, как проход начал закрываться. Проскользнула в него, сзади заскрипел камень, и меня укутала темнота. Прикрыв ладонью заметавшийся будто от страха огонек свечи, я спустилась по лестнице, овалом убегающий вниз, и оказалась в небольшой комнате. Кушетка, стулья, книжный шкаф, столик с бумагами и канделябром. Я зажгла огарки, которые сидели в трех его гнездах. Стало светлее, это позволило разглядеть, что написано на листках. Стихи, смета расходов, медицинские заметки и зарисовки строения внутренних органов и сосудистых систем. Кажется, все это принадлежало матери Демира. Я села за столик, и едва стул подо мной перестал протестующий скрипеть, как из маленького секретера, само собой, выдвинулся ящик. Внутри лежала какая-то тетрадь. Пожелтевшие от времени листы трещали в руках. Казалось, один миг они рассыпятся, словно хрупкие крылья бабочек. Я погрузилась в тени и вскоре поняла, что это дневник моей предшественницы, драконицы леди Даркрейн. Переворачивая странички, удивлялась тому, как похожи наши судьбы. У нее тоже был жених, но горный лорд, хватив ють. Сначала она мечтала сбежать, но ну потом суровый похититель покорил ее сердце. Ведь с ней он был обходителен, внимателен и нежен. Дарил подарки, ухаживал, соблазнял. Ее сердце не устояло, и они были счастливы. Я улыбалась, читая строчки полной материнской любви к Демиру. Она ничуть не стыдилась того, что он Дарк-Дар. -дар. Напротив, видела его доброту, ранимость и чуткость к окружающему миру. Но потом появился ее бывший жених. Попытался сманить, но у него ничего не вышло. А потом... — Лена, не шевелись! — голос заставил меня вскочить.